Глава 6. Страна эта звалась Авернус, а солдаты Блейза были все-таки не совсем людьми. На следующее утро я рассмотрел их как следует, обходя лагерь вместе с Блейзом. Выше двух метров ростом, краснокожие и почти безволосые, с совершенно кошачьими глазами. На руках и ногах у них было по шесть пальцев, украшенных мощными когтями уши с острыми кончиками стояли торчком. Одежда на них преимущественно синего или серого цвета выглядела шелковистой, но это был не шелк. Каждый воин был вооружен двумя короткими клинками с крюком острия. Климат здесь был теплый, растительность необыкновенно яркая, а нас считали богами. Блейс подыскал страну, где религиозные представления были связаны с почитанием богов-братьев, судя по всему, весьма похожих на нас. Между этими божествами шло вечное противоборство. Один из них, воплощение сил зла, сумел захватить власть и всячески преследовал остальных братьев, олицетворяющих силы добра. Конечно, было в этом культе и понятие о конце света, когда уцелевшие братья должны будут участвовать в последней битве за победу добра. С левой рукой на перевязи я обходил ряды солдат, представителей этого народа, которым вскоре суждено было погибнуть за нас. Остановившись возле одного из них, я спросил. «Ты знаешь, кто такой Эрик?» «Князь зла!» Я кивнул и сказал. «Верно, молодец», и двинулся дальше. Пушечное мясо у Блейза было высшего качества. «Большая у тебя армия?» — спросил я. «Около пятидесяти тысяч. Поздравляю тех, кто готов отдать свою жизнь за самое главное», — сказал я. Примечание. парафразы из рун на Виландовом мече Рейдерда Киплинга. С пятью-десятью тысячами Амбар тебе не взять, даже если ты сумеешь прорваться к самому подножию Колвера, сохранив почти все войско, что невозможно. Глупо рассчитывать на силы этих бедолаг в битве против бессмертного города. Разве их игрушечные клинки на что-нибудь годятся? «Да, конечно», — ответил Блейз. «Но у меня есть и еще кое-что». «Во всяком случае, людей тебе понадобится гораздо больше». «А что ты скажешь насчет трех флотилий, каждая из которых равна по силе флотам Джерарда и Каина вместе взятым?» «Недостаточно», — произнес я, — «разве что для начала». «Да, но я продолжаю строить корабли и вербовать людей», — воскликнул он. «Что ж, строй да побольше. Эрик, не выходя за пределы Амбара, способен уничтожить нас всех уже во время нашего похода через тени». Когда же уцелевшие отряды подойдут к колвер, он просто на голову разгромит и вырежет их. А ведь чтобы достичь амбара, надо еще подняться на вершину. Сколько воинов останется у тебя, когда ты подойдешь к городским воротам? Да и реку и пяти минут хватит, чтобы их уничтожить. Так что, если это все, что у тебя есть, братец, то я весьма сомневаюсь в успехе нашего похода. «Эрик объявил, что его коронация состоится через месяц», — сказал Блэйс. «К тому времени у меня будет, по крайней мере, втрое больше сил. Может быть, мне удастся собрать в тени 1250. Там еще много стран, подобных этой, и я свободно могу проникать в любую из них. Я соберу поистине бесчисленную армию и пойду в крестовый поход против Амбара, какого еще не бывало». Но у Эрика тоже пока что есть время, и он будет усиливать оборону. Не знаю, Блейз, это похоже на самоубийство. Встретившись с тобой, я не сразу понял сложившееся положение. Что же ты сам не привел с собой войска? Ведь ты-то явился один. По слухам ты некогда командовал целыми армиями. Где же они теперь? Я отвернулся. Их больше нет. «Ты что же, не можешь отыскать собственную тень в тенях?» «Не хочу даже и пробовать», — ответил я. «Прости». «Тогда какой мне от тебя прок?» «Хорошо, я уйду, если ты именно этого хочешь. Если я нужен тебе только для того, чтобы у границ Амбара валялось побольше трупов». «Погоди!» — вскричал Блейс. Я погорячился. «Нет, не уходи, пожалуйста. Мне очень нужны твои советы». И не только. Останься, прошу тебя. Я даже готов перед тобой извиниться. В этом нет необходимости. Сказал я, понимая, что это значит для принца Амбара. Ладно, я остаюсь. Мне кажется, я все-таки смогу помочь тебе. Прекрасно. Воскликнул Блейс и хлопнул меня по здоровому плечу. Ну а насчет армии можешь не беспокоиться. Я приведу тебе еще воинов. Войско я ему достал. Странствуя в тени, я отыскал племя вполне похожих на людей существ, с покрытыми густой шерстью телами, темнокожих, клыкастых, с когтистыми пальцами. И примерно столь же умных, как ученики в средней школе. Простите, детки, это значит, что они были верными, любопытными и доверчивыми, В самый раз, чтобы пара изощренных мерзавцев, вроде нас с Блейзом, из них веревки вела. Я себя чувствовал, как диск Жакей за пультом. Их было более ста тысяч, они просто молились на нас и готовы были с оружием в руках идти за нами хоть к черту в пасть. Блейз был поражен и заткнулся. Через неделю мое плечо окончательно зажило. Через два месяца наша армия составляла более 250 тысяч. Корвин, Корвин, ты все тот же! Заявил мне Блейс, и мы на радостях выпили за дальнейший успех. Но у меня одолевали странные чувства. Большинство этих солдат суждено погибнуть, и ответственность за это лежит на мне. Я помнил разницу между тенью и субстанцией. Но каждая смерть будет настоящей смертью живого существа, это я тоже знал. Вечерами я часто доставал свои карты. В этой были все козыри. Одна из карт изображала Амбар. С ее помощью я мог в одно мгновение оказаться в вечном городе. На других были портреты моих погибших или пропавших без вести родственников. Был там и мой отец, давно нас покинувший. Я быстро убрал эту карту. Я подолгу изучал каждое лицо, пытаясь понять, что для меня значат эти люди. Несколько раз я раскладывал пасьянс, и всякий раз выходило одно и то же. Каин. Он был одет в черный с зеленоватым отливом атлас, зеленый плюмаж треуголки спускался на спину. На поясе висел украшенный изумрудами кинжал. Лицо, как всегда, смуглое. «Каин!» — позвал я. Через некоторое время он откликнулся. «Кто?» «Корвин». «Корвин? Шутишь, что ли?» «Нет». «Что тебе от меня нужно?» «А что у тебя есть?» «Ты сам знаешь». Теперь он глядел куда-то вдаль. Но я видел, как его рука передвинулась поближе к рукояти кинжала. — Ты где сейчас, Корвин? — У Блейза. — Прошел слух, что тебя недавно видели в амбаре, а потом у Эрика оказалась забинтованная рука. — Да, ты правильно понял, почему, — подтвердил я. — Так какую цену ты просишь? — О какой цене речь? «Давай будем откровенны. И вообще, ближе к делу. Как ты думаешь, сможем мы с Блейзом одолеть Эрика?» «Нет. Именно поэтому я на его стороне. И не намерен никому продавать свою армаду, если тебя интересует именно она. А ведь именно она тебя интересует, так?» Я улыбнулся в ответ. Ты попал в точку. «Ну что ж, приятно было побеседовать». «Увидимся в Амбаре и, возможно, скоро». Я хотел было закрыть карту ладонью, но он закричал. «Подожди! Ты что-то еще хочешь мне сказать?» «Я ведь так и не услышал, что ты можешь мне предложить». «Да ты же сам догадался», — сказал я. «И это тебе не подходит». «Этого я не говорил. Просто я стараюсь судить беспристрастно». Вернее, стараешься быть на стороне того, кому в данный момент принадлежит власть. «Хорошо, пусть так. Так что ты можешь мне предложить?» Мы говорили с ним еще, наверное, целый час, и в результате северные проливы оказались открыты для наших флотов. Теперь мы могли получить подкрепление по морю. «Если вы проиграете, всем нам троим не сносить головы», — сказал Каин. Но ты ведь, наверное, не рассчитываешь на подобный конец, не так ли? Нет. Я надеюсь, что скоро ты или Блейз займёте трон, и я буду счастлив служить победителю. Регенство меня вполне устроит. Конечно, хотелось бы ещё получить голову Рэндома в счёт оплаты. Не пойдет, Решительно ответил я. Мели ты соглашаешься на предложенные условия, или можешь считать, что мы с тобой говорили зря. Хорошо, я согласен. Я улыбнулся и закрыл карту рукой. Каин исчез. Джерарда я решил оставить на завтра, слишком много сил ушло на обработку Каина. А потому я забрался в постель и заснул. Когда Джерард уяснил расстановку сил, он, по крайней мере, согласился не мешать нам. Согласился только благодаря моей личной просьбе, ибо раньше считал Эрика наименьшим злом из всех возможных. С ним я договорился быстро, пообещав все, чего он требовал, поскольку ни о чьей голове речи не шло. Затем я еще раз осмотрел свое войско и рассказал воинам кое-что о бамбаре. Особенно меня удивило, как быстро они нашли общий язык и краснокожие великаны Блейза, и мои маленькие мохнатые солдаты. Печально, но факт. Мы их боги, и так оно и будет. Потом я долго любовался флотом. Боевые корабли шли по волнам цвета крови. Я подумал, что в царстве теней, через которые им предстояло плыть, многие из них непременно погибнут. Внимательно осмотрев солдат из страны Авернус и моих мохнатых новобранцев, страна которых называлась Ри-Ик, я задумался. Им все таки предстояло идти в истинный мир — Камбару. Я вновь извлек свою колоду и разложил карты. Потом выбрал ту, на которой был изображен Бенедикт. Я очень долго старался вызвать его, но ответа так и не получил. Карта оставалась холодной. Тогда я вытащил другую, на которой был Бранд. И опять очень долго я не получал ответа, а потом вдруг раздался ужасный, исполненный из страдания крик. «Помогите!» «Как? Чем я могу тебе помочь?» «Кто это?» Спросил он, и я увидел, что он буквально корчится от боли. «Корвин!» «Забери меня отсюда, брат мой Корвин!» «Я отдам все, что ты захочешь, только поскорее забери меня отсюда!» «Но где ты?» «Я...» Потом все смешалось, и моим глазам представилось такое, что невозможно было постигнуть умом. Снова послышались крики, кто-то явно бился в агонии. Затем наступило молчание. И карта стала холодной. Я вдруг почувствовал, что меня всего трясет непонятно от чего. Я закурил и подошел к окну. Снаружи была ночь, карты остались лежать на столе. Звезды казались совсем крошечными и слабо сверкали сквозь туман. Я не узнавал ни одного созвездия. Маленькая голубая луна быстро двигалась по мрачному небу. Ночь, наступив как-то внезапно, принесла с собой ледяной холод, пришлось поплотнее закутаться в плащ. И тут мне вспомнилась зима нашей русской военной кампании, закончившейся полным поражением. Господи, я тогда чуть не замёрз насмерть. Куда же я тогда-то стремился? Разумеется, к трону Амбара. Только в этом можно было найти достаточно оправданий для любых своих деяний. «Но что же все таки случилось с Брандом? Где он? Кто подвергает его таким мучениям?» Ответов на эти вопросы я не знал. Я следил за плывущей по небу луной и размышлял. «Может быть, я не совсем владею ситуацией и упускаю из внимания какой-нибудь важный фактор?» И на этот вопрос ответа у меня тоже не было. Я снова уселся за стол и налил себе вина. Затем перетасовал колоду и нашел карту с изображением отца. Аберон, повелитель Амбара, возник предо мной, одетый в зеленое с золотом. Высокий, широкоплечий, мощный, борода и волосы черные с проседью. Золотые перстни с зелеными камнями, золотистый клинок, Когда-то мне казалось, что никакая сила не может заставить бессмертного короля Берона, властелина Амбара, покинуть свой трон. Что же все-таки с ним произошло? Я по-прежнему этого не понимал. Знал только, что его с нами больше нет. Как же встретил свою смерть мой отец? Я уставился на карту, сконцентрировав все свое внимание. Ничего. И вдруг... Что это? В ответ на мой призыв изображение как будто слегка шевельнулось, едва заметно, почти неощутимо. Но я почувствовал, что он жив. «Отец?» — спросил я. «Ничего». «Отец?» «Да» прозвучало слабо и далеко, как будто из морской раковины. «Где ты? Что с тобой случилось?» «Я...» Длинная пауза. «Да, да, говори! Это Корвин, твой сын! Что произошло в Амбаре? Почему тебя там больше нет?» «Прошло мое время!» Голос его звучал, будто издалека... Ты хочешь сказать, что отрекся от престола? Никто из братьев ничего мне об этом не говорил, да. Я им не до конца и доверяю, потому особенно и не спрашивал. Эрик захватил трон, Джулия охраняет орденский лес, Каин и Джерард, побережье. Блейз готовится выступить против них вместе со мной. Мы пока союзники. Что ты на это скажешь? Ты единственный, кто спросил произнес он, странно задыхаясь. «Да. Что, да? Да, идите на них. Войной. А ты? Не могу ли я как-то помочь тебе? Мне уже не поможешь. Постарайтесь захватить трон». «Кто? Блейс или я?» «Ты», — сказал он, — «я? Ты. Благословляю тебя на это. Отними у Эрика трон и поскорее. Но почему все-таки именно я, отец? Мне не хватает воздуха. Ты должен отнять у него трон». И он исчез. Значит, отец все это время был жив. Интересно, что же мне теперь предпринять? Я отпил вина и снова погрузился в раздумья. Аберон жив и скитается где-то. Он — король Амбара. Но почему ему пришлось бежать? И куда? Кто был его врагом или врагами? Как все это произошло, кто знает подробности? Я, во всяком случае, не знаю ничего. Ладно, не стоит ломать голову. Пока. Однако я никак не мог расставить события по местам. По правде говоря, мы с отцом далеко не всегда находили общий язык. Я отнюдь не испытывал к нему ненависти, как, например, Рэндом, Но у меня, черт возьми, не было и особых причин горячо любить его. Он действительно был великим человеком и могущественным королем, а кроме того, моим отцом и повелителем. Этого более чем достаточно. А еще он был как бы живым воплощением истории Амбара, которая настолько, насколько она нам ведома, Простирается в немыслимую глубь веков. «Так что же мне делать?» Я решительно допил вино и отправился спать. На следующее утро состоялось совещание военачальников Блейза. Присутствовали все четыре адмирала его флота, а также огромное количество офицеров сухопутных войск. В целом не менее 30 человек. Одни огромные краснокожие, другие чернокожие и волосатые. Совещание продолжалось часа четыре, потом состоялся обед. Было решено выступить через три дня. Поскольку требовалось, чтобы кто-то из нашей семьи открыл войскам путь в Амбар, я должен был отправиться в поход на борту флагманского корабля. Блей со своей стороны намеревался возглавить пешие войска во время перехода через тень. Меня такой расклад несколько беспокоил, и я спросил Блейза, чтобы он стал делать в одиночку, если бы я не подвернулся и не предложил свою помощь. Но Он ответил, что в таком случае ему вначале пришлось бы отвести к берегам Амбра в флот и, оставив его в открытом море, вернуться на одном из кораблей в Аварнус, а затем повести сухопутные войска для встречи с флотом в условленном месте. А еще он сказал, что стал бы разыскивать в тени кого-нибудь из наших братьев, чтобы иметь союзника. Последнее особенно смутило меня, хотя в данный момент союзником собственного брата оказался я. Что же касается его первого плана захвата Амбра, то выглядел он практически неосуществимым, ибо флот оказался бы слишком далеко от берега для быстрого взаимодействия с сухопутной армией. Кроме того, слишком велик был риск того, что войско не явится в назначенное место в определенный день и час. Чересчур значительны были расстояния и размеры самой армии Блейза. Словом, план его не вызвал у меня доверия. Впрочем, тактиком он был блестящим. Когда он разложил перед нами начерченные им самим карты Амбара и прилегающих к нему областей, И в подробностях изложил порядок боевых действий. Я лишний раз убедился в том, что принца Амбра трудно превзойти в хитрости и коварстве. Но противостоял нам тоже принц Амбра, позиция которого к тому же была значительно лучше нашей. Все это тревожило меня. Впрочем, поскольку день коронации Эрика неумолимо приближался, нам, видимо, не оставалось иного выхода я решил приложить все свои силы для достижения общей цели. Проиграв сражение, мы, безусловно, погибнем. Но Блейз пока что был наиболее серьезной угрозой для Эрика и притом обладал тщательно разработанным и вполне осуществимым планом действий. Такого плана у меня самого не было». А пока что я бродил по просторам страны Авернус, любовался туманными долинами, горными ущельями и дымящимися кратерами вулканов, грелся под ярким солнцем на совершенно немыслимом небе, мерз от холода ледяными ночами и знавал от жары в полдень. На каменистых склонах холмов, покрытых черным песком, во множестве водились мелкие, бесстрашные, весьма ядовитые животные, и росли огромные пурпурные растения, напоминавшие кактусы. На второй день пребывания в Аварнусе я как-то остановился на утёсе, нависшем над морем. Гора наверху словно упиралась прямо в затянутое облаками неба. И тут мне вдруг пришло в голову, что страна эта мне очень нравится, а если уж её сыновья должны погибнуть в битве, которую поведут их боги, то я должен обессмертить их сложив об этом подвиге героическую песнь. Мне удалось несколько успокоить терзавшие меня сомнения только когда я, наконец, погрузился на корабль и принял командование флотом. Если мы победим, наши помощники навсегда займут место в рядах бессмертных. Итак, в этом походе я был и командиром, и проводником. Я должен был открыть флоту путь в Амбр, и был этому рад. На следующий день мы подняли паруса и вышли в море. Я находился на флагманском корабле. Пришлось выдержать шторм, который, впрочем, скорее помог нам достигнуть цели. Мы без потерь миновали опасные гигантские водовороты. Я успешно провел флот через мелководье со множеством подводных скал, и мы вновь вышли в глубокие воды. Цвет неба и моря постепенно менялся, становясь все более характерным для амбра. Значит, я по-прежнему обладал властью над пространством и собственной судьбой. Я был вполне способен привести этот флот к цели и приплыть домой. Домой! Мы шли мимо странных островов, где на ветвях пели зеленые птицы, а зеленые обезьяны, раскачиваясь над самой водой, Дико орали и швырялись в море камнями. Целеустремленные, не ведающие сомнений. Как мы. Сначала я увел флот далеко в море, затем, круто повернув, направился к берегу. В это время Блейс вел наше сухопутное войско по равнинам разных миров. Я почему-то был уверен, что он преодолеет все препятствия, пробьется сквозь все линии обороны, созданные Эриком. Я держал с ним связь с помощью колоды карт и знал обо всех боях и испытаниях, что пришлись на его долю. Он, например, потерял 10 тысяч человек в битве с кентаврами, 5 тысяч погибли в чудовищном землетрясении, еще полторы тысячи унесла чума, внезапно поразившая его войско. Затем около двух тысяч погибли и пропали без вести во время столкновений с врагом в джунглях неведомой страны, местоположение, которое я так и не смог определить. Там на головы солдат Блейза вдруг обрушились потоки напалма из странных жужжащих механизмов, внезапно повисших над ними. Потом шесть тысяч дезертировали в стране, которую они приняли за землю обетованную, за обещанный им рай. Еще пяти сотен войска не досчиталось после встречи на плоской песчаной равнине с загадочным грибовидным облаком, последствием огромной силы взрыва. Более восьми с половиной тысяч погибли в боях со странными самоходными боевыми машинами, изрыгавшими пламя. Еще восемь сотен безнадежно больных попросту пришлось бросить. 200 человек пострадали от теплового излучения, 54 были убиты в поединках, три сотни умерли от яда, оказавшегося в местных фруктах тысяча была затоптана насмерть напавшими на войска огромными похожими на буйволов животными. 74 сгорели во время охватившего лагерь пожара, полторы тысячи унесло внезапное наводнение, 2000 погибли от смертельного дыхания ветров, дующих с голубых холмов. Мне здорово повезло. Сам я за это время потерял всего лишь 186 кораблей. «Уснуть и видеть сны?» Примечание. Шекспир. Гамлет. Строка из знаменитого монолога «Быть или не быть». Да, ситуация складывалась не самая приятная. Эрик уничтожал наши силы постепенно, но весьма последовательно. До коронации времени оставалось все меньше и меньше, всего несколько недель. И, конечно же, Эрик понимал... Зачем мы движемся к границам Амбара, Так что наши войска таяли с каждым днем. Написано, что лишь принц Амбара может свободно перемещаться в тени. Зато он способен вести за собой или направлять стольких соратников, сколько пожелает. Мы все-таки шли вперед, несмотря на потери. А тени, я могу сказать только одно: есть материя и есть ее тень. В этом суть всего. Царство материи — лишь амбр, реальный город на реальной земле, в котором собрано всё, что было, есть и будет. Царство теней — бесконечность. Всякая возможность существует как тень реальности. Амбр самим своим существованием отбрасывает тени во все стороны — а что и за пределами его, кто знает. Тень простирается от амбара до хаоса, и в ней возможно все. Существует три способа преодолеть тень, и все три очень трудны. Принц или принцесса амбара может спокойно странствовать в тени, заставляя окружение меняться в соответствии с собственными желаниями, а найдя нужную форму, там остановиться. Это место мир тени становился полностью твоим, если исключить вторжение близких родственников, и ты можешь делать в нем все, что угодно. В подобном мире я и провел несколько столетий. Второй способ карты, созданные Дворкиным, мастером черты. Он нарисовал членов королевской семьи Амбра так, чтобы они могли в любой момент связываться между собой. Дворкин был художником старой школы, и для него не существовало правил пространства и перспективы. Меня никогда не оставляло подозрение, что наши семейные козыри, позволяющие достичь любого, где бы он ни был, использовались далеко не в полном соответствии с замыслом автора. Третий способ — Образ, также созданный Дворкиным. Его могли пройти лишь члены королевской семьи. Вступивший в образ вписывал себя в общий расклад карт, а прошедший его до конца обретал способность странствовать в тени. Карты и образ были созданы для мгновенного перемещения из материи в тень. Иной способ, непосредственное странствие, был потруднее. Я понимал теперь, что делал Рэндом, когда мы с ним переносились в настоящий мир. Постоянно менял окружающую нас действительность в соответствии со своими представлениями о бамбаре, отсекая то, что с ними не вязалось. И когда все, наконец, встало на свои места, он догадался, что мы пересекли невидимую границу. Никаких фокусов. Всякий, имея он сознание, мог отыскать свой амбр даже теперь я и блей смогли отыскать тени амбра где правили бы мы сами и провести остаток вечности наслаждаясь такой жизнью только нам это не подходило ибо для нас не было иного амбра кроме того где мы родились города истинного дарующего форму остальным городам Именно поэтому мы избрали самый трудный способ проникновения в Амбр, поход сквозь тень, и повели свои войска на его штурм. На столь длительном пути легко можно было воздвигнуть любые препятствия для нас, обладая кто-то достаточной силой и властью, присущей принцам королевской крови. Именно так и поступил Эрик. И мы вынуждены были, теряя людей, преодолевать эти бесчисленные препятствия. Чем кончится наш поход, ни я, ни Блейс не знали. Но если Эрик действительно станет королем Амбара, такая реальность немедленно отразится на всей тени. Каждый из еще остававшихся в живых братьев принцев Амбара полагал, что будет гораздо лучше. Разумеется, каждый судил со своей колокольни, если трона добьется именно он. И пусть в тени творится что угодно. Мы разминулись с призрачным флотом. То были корабли Джерарда, и такие летучие голландцы различных миров. Выходит наша цель недалеко призраки кораблей тому свидетельство. На восьмой день плавания мы почти достигли границ Амбра. И вот тут разразился ужасный шторм Море стало черным, низко над головой клубились тучи. Потом ветер вдруг стих и паруса бессильно повисли на реях. Синий диск солнца совершенно исчез. Я понял, что Эрик, наконец, обнаружил нас. Тогда поднялся шквал, который, словно живое существо, всей своей силой обрушился на мой корабль. Нас скидала и швыряла во все стороны. Ветер вылый свистел в снастях, яростно рвал их в клочья. Волны били в борт с такой силой, что корабль сотрясался от киля до клотика, как игральные кости в кулаке гиганта. Палубу заливала водой, чудовищные волны перекатывались через нее. Из низких туч хлистали потоки дождя. Небо совсем почернело, ливень сменился дождем со снегом. Во мраке сверкали гигантские молнии, напоминавшие веревки в чудовищном кукольном театре, за который дергает громовержец кукольник. Мне пришлось привязаться к мачте, чтобы не смыло за борт. Эрик, словно свору псов, выпустил на нас все стихии. Час, два, три, четыре. Конца шторму не было видно. Пять часов все бушевало вокруг. Сколько еще? Потом я услышал какой-то звон, скрежет, и увидел Блейза, словно на противоположном конце серого туннеля. «Что случилось?» — спросил он. «Никак было к тебе не пробиться». «Жизнь полна неожиданностей», — ответил я. «И вот как раз одна из них». «Буря? Да еще какая! Прабабушка всех бурь! А ещё я вижу некое чудовище. Если у него есть хоть какие-то мозги, оно непременно постарается протаранить флагманский корабль. А, эта тварь как раз нырнула. У нас только что было то же самое». Что, буря или чудовище? Буря. Две сотни погибших. Не падай духом. Держись. Свяжемся позднее, ладно?» Блейс кивнул, и я увидел сверкание молнии у него за спиной. «Эрик, кажется, нас вычислил», — сказал он и исчез. Да, Эрик, безусловно, нас вычислил. Прошло еще целых три часа, прежде чем шторм начал понемногу стихать. Лишь позднее я узнал, что в тот день мы потеряли половину флота. На моем корабле из 120 человек команды погибло 40. После шторма опять пошел сильный дождь, но мы все же достигли вод, в глубинах, в которых скрывалась рэбма. Я достал колоду и извлек карту с изображением Рэндома. Поняв, кто его вызывает, он сразу же сказал. «Уходите отсюда немедленно!» Я спросил, почему. «Потому что таково мнение Левеллы. Эрик как раз теперь в состоянии вас уничтожить. Она советует вам пока отступить и переждать. Когда он снова несколько расслабится, скажем, через год, вы можете предпринять очередную попытку». «Очень жаль», — покачал я головой. «Но уже поздно. Слишком много уже было жертв, и слишком далеко мы забрались». Мы либо решим этот вопрос сейчас, либо никогда. Рэндом пожал плечами. На лице его было написано «А что я вам говорил?» «И все же, почему Ливелла считает именно так?» — спросил я. «Главным образом потому...» «Я сам только недавно об этом узнал, что Эрик может управлять погодой вокруг Амбера», — ответил Рэндом. «И все же мы рискнем». Он опять пожал плечами. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. А Эрик точно знает, что мы идем на него войной? Неужели ты считал его полным кретином? Нет. Разумеется, ему все известно. Если уж я догадался о ваших действиях, сидя здесь, в Рыбме, то уж вам, то сам Бог велел о них знать. А я ведь действительно догадался по изменениям в тени. Жаль. — сказал я. У меня было некоторое предубеждение против этой затеи, но Блейс рвался в бой. — Ну и брось его, пусть себя пропадает. — Нет, к сожалению, это невозможно. Да и потом он ведь может все таки и одержать победу. Так что я выполню свое обещание и поведу флот дальше. — А ты с Каином говорил? Или с Джерардом? — Говорил с обоими. Тогда у тебя еще может быть и шанс напасть с моря. Но послушай, Эрик нашел подход к кристаллу правосудия. Так я понял по дворцовым слухам вокруг его двойника. С его помощью он управляет здешней погодой, это я точно знаю. И кто его знает, на что он еще способен? Да, очень жаль, что все так складывается, промолвил я. Что ж, придется пройти и через это. Не могу позволить нескольким бурям переубедить нас. «Корвин, я должен тебе признаться. Я говорил с Эриком три дня назад». «Ну и что?» «Он сам меня вызвал. Ну, а я тут со скуки подыхал. Вот мы с ним и поговорили всласть. Он мне много чего порассказал о своей системе обороны». «Это только потому, что Джулиан уже сообщил ему, что мы прибыли вместе». «Эрик совершенно уверен, что ты все это немедленно передашь мне». «Да, наверное», — кивнул Рэндом. «Но то, что он мне рассказал, пожалуй, не имеет отношения...» «Пожалуй», — согласился я. «Пусть Блейс воюет сам», — закончил Рэндом. «А ты сможешь нанести удар чуть позднее». «Но коронация вот-вот состоится». «Знаю, знаю, ну и что...» «Какая разница, с кем вести войну, с королем или с принцем? Тебе не все равно, кем он будет, если ты сумеешь его победить. В любом случае, он был и останется Эриком». «Ты прав», — ответил я. «Но я уже обещал свою помощь Блейзу». «Да брось ты его!» «Нет, к сожалению, не смогу». «Ты что, совсем с ума сошел?» «Возможно». «Ну, ладно». «В любом случае, желаю тебе удачи. Спасибо. До встречи!» Ну, вот такой у нас получился разговор, и он не выходил у меня из головы. Может, мы ломились прямо в капкан? Эрик ведь далеко не дурак. Он вполне мог подготовить для нас смертельную ловушку. В конце концов, я бессильно пожал плечами и мрачно облокотился на поручень. Карты я снова осунул за пояс. Быть принцем Амбара значит всегда быть гордым, бесконечно одиноким, не доверять никому. Сейчас все это мало мне нравилось. Но что делать? Шторм, так здорово потрепавший нас, конечно же, был послан Эриком. Это вполне соответствовало тому, что мне сообщил Рэндом о его власти над стихиями. Я тоже попытался что-нибудь такое придумать. Я вообразил иной амбар, весь заваленный снегом. И когда он предстал передо мной, повел к нему свой флот. Потом попытался устроить самую ужасную метель, какую только можно вообразить. Снег повалил во вовсю. Посмотрим, сумеет ли Рик это остановить. Но он сумел. Не прошло и получаса, как созданная мной метель прекратилась. Да, Амбар был практически недоступен для любых влияний извне. Это был единственный реальный город. Мне уже не хотелось ничего менять, и я решил оставить все как есть. Эрик действительно управлял погодой всего королевства. Так что же теперь остается? Только идти вперед смерти впасть. Второй шторм оказался куда страшнее первого, но я крепко держал штурвал. Началась гроза, молнии прицельно били прямо в наши корабли. Смерч разметал некоторые из них в щепы. Всего мы потеряли сорок судов. Я с некоторым опасением вызвал Блейза, чтобы узнать, как у него дела. — У меня осталось около двухсот тысяч солдат, — сообщил Блейз. «Опять жара и солнечные вспышки!» Я передал ему то, что рассказал мне Рэндом. «Что ж, похоже на правду», — промолвил он. «Ну и ладно. Что бы там ни вытворял с погодой Эрик, мы все равно его победим». «Надеюсь». Я закурил. Амбар вот-вот должен был появиться на горизонте. Теперь я уже знал все пути туда, но не мог ими воспользоваться не бывает идеальных дней. Мы продолжали плыть к цели. Вдруг, подобно внезапно возникшему девятому валу, впереди стеной встал мрак. Вновь началась буря, самое ужасное из тех, что встречались нам на пути. Мы кое-как выбрались из ее смертельных объятий, хотя теперь, пожалуй, я был по-настоящему напуган. Мы почти достигли цели и находились в северных водах Амбра. Если Каин сдержит данное мне слово, все еще может быть, кончится хорошо. Если же он сам намеревается напасть на нас, то более выгодного положения для этого не придумаешь. Предположим, он нас предал. Почему бы, собственно, и нет? я начал готовить свой флот 73 оставшихся корабля к бою когда увидел что навстречу идет его флотилия. значит карты солгали впрочем нет наоборот карты как раз были правы каин являлся ключевой фигурой во всем этом деле его флагманский корабль шел прямо на меня я тоже не свернул с курса Когда мы поравнялись и сошлись борт к борту, то смогли рассмотреть друг друга. Каин, разумеется, мог бы вызвать меня на разговор по козырю, но он этого не сделал. Сейчас его позиция была сильнее, так что, следуя фамильному этикету, он имел право выбирать, как ему в данном случае поступить. Видимо, он хотел, чтобы его слова слышали все, потому закричал в рупор. «Корвин, сдавайся!» «У нас значительно более мощный флот. Тебе не прорваться!» Я продолжал рассматривать его через разделявшую нас полосу воды. Потом поднял свой рупор. «А как же наш договор?» «Аннулирован!» — ответил Каин. «У тебя осталось слишком мало кораблей, чтобы штурмовать Амбр, Так что давай обойдемся без кровопролития. Сдавайся!» Я посмотрел на небо. Солнце подходило к зениту. «Прошу тебя, брат мой Каин, выслушай меня», — сказал я. «Молю тебя лишь об одном. Благоволи, пока не начинать боевых действий, чтобы я мог искать совета моих капитанов до того, как солнце покинет свою небесную обитель». «Изволь», — ответил он. «Несомненно, они уже оценили свое положение и не станут колебаться». Я приказал сделать поворот в Эрштаг, и мы пошли назад к основе нашего флота. Если мы попытаемся бежать, Каин устроит за нами погоню через все тени и будет уничтожать наши корабли один за другим. Порох на истинной земле не воспламеняется, но если мы отплывем от Амбра достаточно далеко, пойдут входы пушки. А если я погибну или исчезну то весь флот застрянет и без меня не сможет плыть через тень. Тогда наши корабли будут подобны уткам под прицелом охотников. Так что в любом случае экипажи либо перебьют, либо возьмут в плен. Рэндом был прав. Я извлёк карту с изображением Блейза и сосредоточил своё внимание. «Ну — Но отозвался он. Он был очень возбуждён. Я почти слышал звуки битвы, кипевшей вокруг него. Мы попали в засаду, сообщил я. До цели дошло всего 73 корабля, и теперь Каин требует, чтобы мы сдавались. Черт бы его побрал! воскликнул Блейс. Я ведь еще не успел достаточно далеко продвинуться. У нас тут бой в самом разгаре, такая рубка. Сражаемся с огромными силами кавалерии, которая рубит нас в салат. Так что, прости, я тебе ничего не могу посоветовать. Своих проблем по горло. Поступай, как знаешь». «Они атакуют!» И Блейз прервал контакт. Я извлёк карту Джерарда и вызвал его. Во время нашего разговора я разглядывал берег, смутно видневшийся за его спиной. Мне показалось, что я узнаю эти места. Если я угадал правильно, он находился где-то на юге. Мне до сих пор неприятно вспоминать тот наш разговор. Я спросил Джерарда, не поможет ли он мне в битве против Каина. «Я дал согласие лишь пропустить тебя в эти воды», — ответил он, — «и потому отошел к югу. Я бы не успел к тебе на помощь, даже если бы захотел. А вступать с тобой в сговор, чтобы погубить нашего брата, я вообще не намеревался». И прежде, чем я успел что-то объяснить, он исчез. Да, конечно, Джерард был прав. Он согласился не мешать мне, но вовсе не обещал меня поддерживать. Итак, какой у меня теперь выбор? Я закурил сигарету и стал мерить шагами палубу. Утренний туман полностью рассеялся, Горячие лучи солнца касались моих плеч. Скоро полдень. Часа через два. Я снова достал волшебную колоду и начал перебирать карты. Конечно, можно попробовать вызвать Каина или Эрика на поединок воли. Эту власть карты тоже давали, и, вероятно, были и другие возможности, о которых я не имел представления. Так они были созданы по воле великого короля Аберона, рукой искусной безумного художника Дворкина Барримена, горбуна с огромными глазами колдуна, священника или психиатра. Слухи тут расходились. Он был родом из какого-то дальнего мира теней, и отец однажды вытащил его оттуда, избавив от страшной кары, которую Дворкин сам на себя навлек. Подробностей не знал никто, однако с тех пор горбун был несколько не в своем уме но все же оставался великим художником, обладавшим к тому же некоторыми весьма загадочными способностями. Он исчез много веков назад, вскоре после того, как создал наши фамильные карты и начертал образ Амбара. Мы часто его вспоминали, но никто и понятия не имел, где он теперь находится. Может быть, отец сам его прикончил, чтобы тайны остались тайными? Итак, Каэн намерен атаковать меня, а я не в силах оказать ему достойное сопротивление, хотя, наверное, смогу какое-то время продержаться. Совершенно очевидно, что его капитаны уже получили приказ готовиться к бою. Эрик тоже, вероятно, готов к любому повороту событий. И коли уж я попал в такое положение, то вполне могу рискнуть и все-таки попробовать прорваться. Терять мне нечего, кроме собственной жизни». Я был готов погибнуть в бою, но зачем эта смерть моим воинам? Вероятно, моя кровь все-таки окончательно испорчена, хоть я и сохранила еще власть над образом. У настоящего принца Амбара таких сомнений быть не должно. Видимо, долгие столетия в тени земля слишком сильно изменили меня, сделав более мягким и непохожим на собственных братьев. Я принял решение. Сдаю Кайну флот, пытаясь в одиночку пробраться в амбар и вызываю Эрика на решающий поединок. Он будет глупцом, если примет вызов, но какого чёрта? Что мне ещё оставалось? Я уже повернулся было к своим офицерам, чтобы отдать соответствующие распоряжения, когда меня вдруг окутала сила, и я замер, не способный вымолвить ни слова. «Кто?» — удалось мне произнести сквозь стиснутые зубы. Ответа не последовало. Лишь в мозгу моем бесконечно что-то свербило, мысли путались, и мне приходилось напрягать все силы, чтобы справиться с этим наваждением. Наконец тот, кто меня вызвал, понял, что без длительной борьбы ничего не выйдет. И тогда я услышал голос Эрика. «Как изволит поживать брат мой?» «Худо». «Сказал или подумал я?» Он рассмеялся, но тоже через силу. Противостояние наших волевых импульсов было нешуточным. Голос его дрожал от напряжения. «Достойно «Да на сожаления. Если бы ты сделал милость, возвратился и споспешествовал бы мне в моей борьбе, я бы щедро наградил тебя. Теперь, разумеется, слишком поздно. Теперь мне в радость будет лишь одно». «Поразить вас обоих, тебя и Блейза!» Я ответил не сразу. Все мои душевные силы были направлены на то, чтобы подавить соперника, и он все же немного отступил под моим напором. Если бы кто-то из нас отвлекся хоть на мгновение, немедленно осуществился бы физический контакт или же более сильный возобладал в нашем мысленном противостоянии, а более слабый подпал бы под его власть. Теперь Эрик был ясно виден мне, он находился в своих дворцовых покоях. Мы смотрели друг на друга, и каждый пристально впивался взглядом в лицо противника. Наша скрытая от посторонних глаз борьба продолжалась. Итак, он напал на меня первым. В левой руке Эрик держал мою карту, брови его были нахмурены. Я тщетно пробовал найти хоть какое-нибудь слабое место в его позиции. Люди из моей команды напрасно обращались ко мне. Я их не слышал и продолжал стоять, опираясь на поручни и глядя в пространство. Сколько же времени прошло? Может быть, час или два? Но я совсем не был в этом уверен. Ощущение времени я утратил. «Я чувствую, как в смертельном страхе бьются твои мысли», — мрачно проговорил наконец Эрик. «Да, я действовал в союзе с Кайном, и он сообщил мне о ваших переговорах. А сейчас я буду держать тебя вот так, пока корабли твои не будут уничтожены все до единого и не попадут в Рэбму, чтобы гнить там, на дне. А войско твое станет добычей морских тварей». «Постой», — ответил я, — «ведь на моих солдатах нет вины». Блейс и я вели их к ложной цели в своих интересах, но они-то считали, что идут в бой за правое дело. Да и тебе нет резона губить огромное войско. А флот я готов сдать добровольно». «Тогда не следовало заходить так далеко», — отвечал он. «А теперь уже слишком поздно. Я не могу, находясь в контакте с тобой, связаться одновременно и с Каином, чтобы изменить свои указания». Если же я освобожу тебя, то рискую подпасть под твое влияние. Ты достаточно силен, да и характеры наши слишком схожи. Но ну, если я дам слово чести, что ничем не стану вредить тебе? любое отречется от клятвы ради целого королевства, — ответил Эрик. Но мои мысли ведомы тебе. Ты же знаешь, что я не обманываю. Мое слово чести верно. Поистине достойна удивления твоя жалость к людям, которых ты завлек и обманул. И мне, разумеется, не дано понять, что связало вас столь прочными узами. Но нет. Ты сам знаешь. Даже если сейчас ты искренен в намерении своем, а такое вполне возможно, слишком сильным может стать искушение. Особенно если тебе представится хоть малейшая возможность заполучить амбар. Сам знаешь, я не желаю рисковать. Да, он был прав. Я и сам знал это. Неугасимым пламенем горел амбар в нашей крови. «Твое фехтовальное искусство возросло», — заявил Эрик. «Вижу, изгнание сослужило тебе хорошую службу. Теперь ты по умению ближе ко мне, чем кто-либо иной, кроме Бенедикта, который, вероятно, мертв». «Не обольщайся», — сказал я. «Ты же понял, что теперь я способен одолеть тебя. По сути, можешь не продолжать. На поединок с тобой я больше не выйду. Ты опоздал». И он усмехнулся, прочитав мои мысли. Трудности это, естественно, не составила бы никому из нашей семейки. «Мне очень хотелось бы иметь своим союзником тебя, а не кого-то другого», — продолжал Эрик. Ты пригодился бы мне гораздо больше. На Джулина мне наплевать. Каин трус, Джерард силен, но глуп. И тогда я решил замолвить слово хоть за одного из наших с ним братьев. Послушай, я увлек за собой и Рендома, хотя он вовсе не разделяет моих устремлений. Думаю, он поддержал бы тебя, если бы ты просил его об этом. Этот ублюдок, рассердился Эрик. «Да я ему ни на грош не верю. Он же предаст в любой момент. Доверь ему выносить ночной горшок, и однажды обнаружишь в нем пиранью. Нет уж, спасибо. Я, может, и пощадил бы его, если бы не твоя рекомендация. Ты что же, хочешь, чтобы я после всех наших штучек прижал его к сердцу и назвал милым братом? Но нет». «И потом, что-то ты слишком горячо защищаешь его». Это лучшее доказательство его истинного отношения ко мне. Но ты, несомненно, об этом осведомлен, так что имени Рэндома лучше не упоминай». Я почувствовал запах дыма и услышал звон клинков. Каин пошел на абордаж. «Вот и хорошо», — сказал Эрик, прочитав мои мысли. «Останови их! Прошу тебя! Нам все равно не выстоять!» «Никогда!» «Даже если ты сдашься сам!» Он выругался, не договорив. Я понял его мысль. Эрик мог потребовать, чтобы я сдался в плен, пообещав в обмен пощадить моих воинов, а потом предоставить Каину с ними расправиться. Это было бы вполне в его стиле. Но в запале он уже успел ненароком проговориться. Я подсокал языком и засмеялся. Он пришел в бешенство. «Все равно я до тебя доберусь!» — прорычал Эрик. «Пусть только они возьмут твой корабль!» «Что ж», — ответил я, — «а пока попробуй-ка этого!» И, собрав все свои душевные силы, я обрушился на противника, стремясь подавить его волю, сжечь его своей ненавистью. Я чувствовал, какую боль ему причиняю, и старался сделать еще больнее. Вся моя ярость, весь мой гнев, накопившиеся за годы изгнания, обрушились сейчас на Эрика. Я жаждал отомстить, отплатить ему за то, что он бросил меня подыхать от чумы, за то, что я чуть не лишился рассудка за все мои бесконечные беды и разочарования, и за ту автокатастрофу, которую, как я был совершенно уверен, подстроил именно он. За все причиненное мне зло хотелось расплатиться с ним, Расплатиться тоже болью и страданиями. Под моим бешеным напором он начал отступать. Я удвоил усилия. Я давил и давил на его рассудок, и в конце концов... Эрик сдался. «Ты дьявол!» — вскричал он и судорожно закрыл ладонью мою карту. Контакт прервался. Я стоял на палубе, весь дрожа от пережитого напряжения но я победил. Я победил его в поединке воли. Больше мне не бояться своего брата-тирана в любой дуэли. Я сильнее его. Я несколько раз глубоко вздохнул и выпрямился, готовый к очередной подобной атаке, хоть и понимал, что со стороны Эрика атаки не будет. Отныне он меня боится, боится моей ярости. Я огляделся. Вокруг кипел бой. Палуба была вся в крови. Корабль противника пытался взять нас на абордаж, а с противоположного борта с той же целью подходил еще один. Рядом просвистела стрела. Я обнажил клинок и кинулся в самую гущу схватки. Не знаю, скольких я уложил в тот день. После двенадцатого или тринадцатого я потерял счет. Вероятно, я убил вдвое больше. Сила, которой наделены все принцы Амбара, та самая, что позволила мне тогда легко поднять Мерседес, очень мне пригодилась. Порой одной рукой приподняв врага, я просто швырял его за борт. Нам удалось перебить почти всех на обоих кораблях, пытавшихся взять нас на абордаж, а потом мы пробили им днище, и они отправились в Рэбму. Пусть Рэндом полюбуется». У меня на корабле после боя осталось едва половина команды. Сам я несколько раз был ранен, хотя и легко. Затем мы двинулись на помощь нашим соседям и потопили еще один корабль Каина. Остатки команды того корабля, которому мы пришли на помощь, перешли на мой флагман, так что у меня снова был полный экипаж. «Кровь!» — вскричал я. «Кровь и месть!» «Бейте их, о, мои воины, и вас вовеки восславят в амбаре!» «Кровь!» — отвечали они, потрясая оружием. Бочки, нет, реки, крови были пролиты в тот день. Мы утопили еще два корабля Каина и двинулись к очередному, шестому по счету. Я взобрался на грот мачту, чтобы осмотреться. Силы противника по-прежнему втрое превосходили наши но и у меня оставалось еще сорок или пятьдесят кораблей. Мы потопили и шестой корабль, а когда седьмой и восьмой пошли на нас сами, уничтожили их. Теперь у меня снова осталась лишь половина команды. А сам я на сей раз был ранен гораздо серьезнее: в левое плечо и правое бедро. Раны были глубокие, они горели и кровоточили. Почти сразу на нас напали еще два корабля. Мы стали уходить и по пути встретились со своим судном, только что успешно завершившим схватку. Мы снова объединили остатки двух экипажей, однако мне пришлось перенести свой флаг на другой корабль, потому что он оказался менее поврежденным. Мой же бывший флагман опасно кренился на правый борт, и в трюм безостановочно поступала вода. Времени, чтобы хоть немного передохнуть, не было совершенно. К нам приближался очередной корабль противника, и его команда готовилась к обордажу. Люди смертельно устали. Устал я сам. К счастью, экипаж неприятельского судна тоже был не в лучшей форме. И прежде чем другие судакаина поспешили на помощь, мы успели сами взять противника на абордаж, перебили команду и захватили корабль. Но он почти не пострадал, так что я перенес свой флаг на него». Следующий корабль нам тоже удалось потопить. Теперь у меня снова был прекрасный корабль, но всего сорок человек команды. И все мы едва переводили дух. Я огляделся. Каждый из моих кораблей сражался, по крайней мере, с одним кораблем Каина. Еще одно судно противника шло прямо на нас, и некому было нам помочь. Мы стали уходить, выиграв таким образом минут двадцать. Я попытался даже уйти в царство теней, но это немыслимо трудная задача в непосредственной близости от Амбара. К легче приблизиться, чем уйти от него. Последнее почти невозможно. Он как бы притягивает к себе невидимыми силами. Хотя если бы у меня в запасе было еще минут десять, мне, наверное, удалось бы уйти. Но я не успел. Когда неприятельский корабль стал настигать нас, я заметил неподалеку еще один, тоже направляющийся в нашу сторону. На его мачте под вымпелом Эрика с белым единорогом трепетал черно-зеленый стяг. Это был флагман Каина. и он шел, чтобы нас уничтожить. Первый корабль мы все же захватили, но потопить не успели. Подоспел Каин. Я стоял на залитой кровью палубе, а вокруг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 Мы потопили, по крайней мере, половину флота Кайна, но битву все же проиграли. Он сейчас берет меня на абордаж. Помоги мне уйти. Блейз протянул руку, наши пальцы встретились, и я упал в его объятия. Я начинаю привыкать к подобным встречам, пробормотал я. Блейз тоже был ранен. В голову, и левая кисть оказалась забинтованной. «Пришлось схватиться не за тот конец сабли», — объяснил он, заметив мой взгляд. «Болит, как проклятое». Я отдышался, и мы проследовали в его шатер. Блейз открыл бутылку вина и предложил мне хлеба, сыра и вяленого мяса. Сигарет у него все еще было в достатке, и я с наслаждением выкурил одну, пока его врач обрабатывал мои раны. В армии Блейза оставалось 180 тысяч. С вершины холма я оглядел его лагерь. Сгучались сумерки, и мне все больше казалось, что впереди мелькают костры все тех же бесчисленных биваков, что разбивали мои армии на протяжении многих веков. Внезапно глаза мои увлажнились слезами. То были слезы жалости ко всем тем людям, что, в отличие от принцев Амбара, живут лишь короткий срок,